Глава двадцать седьмая. Цитадель. Крико расталкивает толпу, переворачивая лотки с фаст-фудом всяким шерпотребом. Неслась пятерка людей, облаченных в черные бронекостюмы, напоминающие те, которые носят военная полиция. Однако это точно была не полиция. На груди каждого красовалась эмблема корпорации Ментел, и кто это такие, вопросов уже не было. Каждый из пятёрки в руках держал длинный шокер. Он же парализатор, и это давало Рика шанс. Он молниеносно выхватил свой пистолет, боковым зрением отметив вспышки на втором уровне, как раз там, где должен был находиться Юджен. Юджена тоже засекли и пытаются схватить, вот же сволочи. Пока Рика глазел, он едва не пропустил удар. Обычный, как казалось, прохожий мимо крокодила, как говорится, только что идущий по тропинке всего в нескольких метрах от Рика. выхватил шокер и бросился на него. "Да же чёрт, ловушка. Минимальная мощность, парализатор". Грохнуть корпоратов хотелось неимоверно, но они не на глазах же у всей станции. Корпораты знали, что старатели не будут стрелять на поражение, если сейчас этим активно пользовались. "Понято". Первый же выстрел поймал мимо крокодилов в прыжке, и тот словно бы выключился, рухнул на землю, проехавшись по траве лицом. Еще один такой же прохожий попытался напасть со спины. Рика просто сломал ему носа, затем нанес я удар в челюсть и отправил в глубокий нокаут. Тут же подоспела и группа в броне, да только броня в этом случае не спасет. Она у них самая обычная, против энергопушки или парализатора ничем помочь не может. В отличие от брони Рика и Юджина, их скафы прекрасно защищали от дистанционных парализаторов, в чем корпораты очень быстро убедились. Не теряя времени, Рика навел пистолет на самого летивого из корпоратов и потянул спускок. Импульс рванул вперёд, ударил точно в грудь противника, и тот, дёрнувшись всем телом, споткнулся и упал. Рика тут же перевёл прицел на второго и вновь выстрелил. Краем глаза он заметил, что ещё одна группа противников несётся на него сбоку. Очередь! Очередь! Сразу несколько импульсов полетели в противников. Часть из них попала по конечностям, часть точно в корпус. Одному из ублюдков не повезло. Импульс прилетел ему точно в башку. Это кого может быть и летальный исход, но это уже не проблема, Рика. В конце концов, он просто защищается от не пойми кого. Рика развернулся ко второй группе, открыл огонь. Рика, беги, беги от твою! Донесся до него истошный вопль Юджина в наушниках. Эрика повиновался. Дав длинной очереди он бросился бежать, на ходу перезаряжая оружие. В целом никакой паники он не испытывал, лишь досада от того, что сделка с корпораткой сорвалась. Чёрт бы её побрал. Получается, Хораняк и был прав. Всё же она наистаише сдала Джека и сейчас слила их. Другого объяснения просто нет. Как иначе Ментел смог организовать засаду, откуда корпорация знала, что ракот прилетит именно на Ломпа? Или быть может, ворвавшись на станцию, Джек они засветились. Быть может, это стало триггером и сигналом для Ментел. Может быть, они на всех ближайших станциях подготовили засады и ждали, куда же прилетит жертва. Гадать бесполезно. Если удастся выбраться, тогда и можно будет задавать вопросы, пытаться найти на них ответы. Впрочем, даже если сбежать сейчас не получится, ничего страшного. Арика был готов к тому, что в случае, если все пути будут отрезаны, он попросту убьёт себя. А что? Лучше ведь потратиться на очередной клоун, чем попасть в лапы Ментел, хотя Морго ведь запропастилась куда-то. Вполне может быть, что после пробуждения в новом теле тебя уже будет ждать неприятный сюрприз. Ну, из двух зол, как говорится. К слову, он провёл подробный инструктаж с Юдженом, объяснил ему, вдалбил, что убить себя тоже вариант. Сложно говорить о таком с человеком, ещё ни разу не оказывающимся в клонтеле. Рик и по себе знал, как сложно пересилить себя, заставить палец нажать на спусковой крючок, пустить себе пулю в голову. И это при условии, что ты уже не раз и не два просыпался в клонцентре. Знаешь, что будет дальше. А как его это делать в первый раз, ещё ни разу не умерв, сможет ли Юджен себя пересилить? Должен, если не Удсон сбежать, он попадёт в лапы корпоратов, и что с ним будет, лучше не представлять. Это должен понимать и сам Юджен, так что не стоит беспокоиться о нём. Сейчас нужно переживать о себе. Есть, пистолет перезаряжен. Арикан на бегу обернулся и дал короткую очередь по преследователям, затем бросил быстрый взгляд на уровень выше. Что там происходит, видно не было. Остаётся лишь надеяться, что Юджен либо сбежал, либо Затем вещь. Зачем тавщина происходит? Услышал Рика голос Хароняки. Почему на всей станции тревога? Что? Ментел. Кач чёрт. Я бегу к ангару, если не успею. Где Йоджан? Что с ним? Не знаю. Рика Внов повернулся и поглянул по самым ретивым своим преследователям, при этом отметив, что гонится за ним уже не меньше дюжины корпоратов. А вот местное стоит отдать им должное. Прыснули в разные стороны, не желая принимать участие в творившейся в Акханалии Это понятно, оно им надо. И столь быстрая их реакция тоже понятно. Во фронтире живёт народ ушлый, привычный ко всему и готовый к любым сценариям. Но на каком-нибудь золотом мире ротозеев было бы полно. Стояли бы плотной толпой, и Рик мог бы использовать их как щит, или же попытался бы затеряться среди них, скрывшись от погони. Но они сейчас были не на золотом мире. А ты, гадство, вот это влип. До лифта оставался всего какой-то десяток шагов, когда откуда-то сбоку ему на перерез вылетел очередной корпорат. Прежде чем Рика успел навести на него оружие, тот прыгнул на полном ходу, врезавшись в Рика и сбив его с ног. Этот полудурак попытался скрутить старателя, но Рика моментально вывернул ему руку так, что хрустнули суставы. Нападающий заржал не своим голосом, но тут же заткнулся, получив ребром ладони под шлем прямо в горло. Рика вскочил на ноги, однако уже было поздно. Его кружили. Самого наглого и смелого Рика остановил ударом ноги в живот. Следующему досталось кулаком в шлем. Попытавшийся напасть сзади отхватил удар ногой, а затем неимоверная боль поразила левый бок. Рика круто нулся, выбил из рук очередного карпората шокер, схватил его за голову и силой ударил коленом прямо в шлем. Тут же присел, пропустив над головой кулак противника, сам же со всей силы врезало ему в пах. Очередная вспышка боли, на этот раз в ноге. От боли Рика отступился, упал на колено, и тут же его снова ткнули шокером. Рика, превозмогая боль, попросту сломал шокер пополам, развернул обломок и ткнул им корпората. Снова удар шокером, и Рика уже на полу. Боль была такая, что он попросту не чувствовал, как корпораты принялись его пинать. Последней его мыслью было желание поскорее всё закончить, но нейроблок, нейроблок ему лепи. Чёрт, он ведь мог самому убиться без оружия, просто отдав команду через свой нейроимплант. Рика попытался открыть интерфейс, но тот уже не работал. Секунда спустя его вновь ткнули шокером, и на этот раз таки вырубили. Подиём, вставай, ублюдок, конецное. Рика не без труда открыл глаза и осмотрелся. Он находился в месте, напоминающем салон какого-то небольшого корабля, орбитального челнка, например. Встал. Кто-то грубо схватил его под руку и заставил подняться. Рика с удивлением осматривал свои руки, закованные в наручники, оглядел себя, облачённого в робу ярко-оранжевого цвета. Что? Что произошло? Ты получаешь по заслугам, а мы премию. Рика повернул голову и разглядел своего визави. Одет он был в чёрную форму и такого же цвета баранью. На груди имелась эмблема корпорации Ментал. Какого чёрта? Это похищение? Похищение? Нет, дружак, это расплата. Расплата за что? А что, не было за что? Ты на ломпе покалечил несколько человек, пытавшихся тебя задержать. Задержать? Они напали на меня, я защищался. Не производили гражданский арест. Да ну, а я гражданскую самооборону. <хе -хе -хе> Шутни их значат. Как-то зло поинтересовался собеседник и без всякого предупреждения врезал кулаком Рика под дых. у глазах потемнело. Ощущение было такое, будто весь воздух покинул лёгкие, и сил вдохнуть не было. Рика не удержался и упал на колени. Однако Мантеллович заставил его подняться на ноги. "Вставай, скотина, и даже не думай вякать больше. Я требую адвоката!" И очередной удар заставил его замолчать. "Вот сейчас прибудем на место, тогда будет тебе адвокат. Куда? Сейчас узнаешь. Двигай!" Как раз в этот момент единственные двери в помещении открылись. Рика без церемонно выпихнули вперёд. Он вышел на площадку и огляделся. Больше всего это место напоминало завод, цех. Всюду здоровенные машины и установки, ото всюду доносится шум и грохот. Он стоял на небольшом балконе, а далеко внизу сновали люди в точно таких же, как у него, оранжевых комбинезонах. Кто-то что-то таскал, кто-то бегал вокруг установок и обслуживая их. С такой дистанцией все они напоминали реком муравьев, копающихся вокруг своего муравейника. Что это за место? <связывая> <связывая> Станция тюрьма Цитадель. Добро пожаловать домой.